Глава 142. Когда я пал. Часть 2. Эдгар был одним из основоположников Братства реабилитации. Это были хорошие деньги. В реальности он был менеджером молодежной футбольной команды, помогая молодым талантам стать настоящими лидерами на поле. В мире старейшины же он наслаждался фантастическими приключениями. Он стал членом Братства реабилитации, познакомился с Рабиной и влюбился в нее однако хорошее время длилось недолго. «К сожалению, я плохо разбираюсь в людях». Стрела рубины пролетела мимо его щеки. Приложив кране ладонь, Эдгар сделал шаг назад, на него вновь нахлынули его старые воспоминания. Беда пришла без предупреждения. Талантливые футболисты, которых он учил, покинули команду. У Эдгара не было поддержки в руководстве футбольного клуба, а потому вся ответственность была возложена на него. Он не преуспел в качестве игрока, и его мечта стать менеджером мирового класса потерпела крах. Но что еще хуже, дело его родителей тоже провалилось, и вся его жизнь пошла под откос. Эдгару пришлось столкнуться с суровой реальностью, он устроился рабочим, и у него практически не осталось времени на игру. Также ему пришлось сократить и количество времени, которое он проводил с Рабиной в реальной жизни. А затем Эдгар начал постепенно терять себя, а заодно и Рабину, которая в любой момент могла улететь, словно птица, нашедшая новое вдохновение. Он становился все более чувствительным, и все его попытки игнорировать трещины, появившиеся в его сердце, ни к чему не привели. Как его девушка Рабина быстро заметила изменения в Эдгаре, его постоянное беспокойство, его желание быть признанным, и чтобы она была навечно к нему привязана, не были частью того человека, которого она когда-то любила. Эдгар потерял девушку не из-за финансовых проблем, а из-за того, что он впал из-за этого в отчаяния. Когда их отношения подошли к концу, Рабина сказала. «Что, неужели ты стал таким из-за денег?» Она родилась в богатой семье, а потому не могла понять отчаяния Эдгара. «Ну, как бы там ни было, это не имеет никакого значения. Между нами все кончено». Ее слова разбили его сердце. «Я больше не люблю тебя». Если бы она все так же улыбалась ему и утешила его, то, наверное, он снова смог бы встать на ноги. Если бы она не рассталась с ним, то именно она стала бы его главной причиной для еще более яростной борьбы с суровой реальностью. Но этого не случилось, и Эдгар пал. Тот, кто дал ему шанс, был кланом Неба и Земли. Его руководители давно подметили активность Эдгара в Братстве Реабилитации и предложили присоединиться к ним. Клан Неба и Земли представлял собой большую организацию которая считала главной действующей силой экономический аспект. Члены клана неба и Земли» получали гонорары, а на руководящих должностях можно было заработать гораздо больше, чем в реальности. Именно поэтому он и присоединился к ним. Эдгар работал, не покладая рук, и вскоре был назначен начальником малардского филиала. «В то время я даже хотел покончить с собой, но я остался жив». Пробормотал Эдгар, прыгнув вперед. Робина отступила назад но он не собирался сражаться с ней один на один. «Я не умер, и боль сделала меня сильней!» Это был Эдгар, лидер филиала клана Небо и Земли Маларда. Слегка потрясённая Рабина выстрелила из лука, но щит другого воина заблокировал её стрелу. Рабине противостояло сразу несколько человек. Благодаря Эдгару они были хорошо осведомлены о её способностях и действовали против этой лучницы по специально разработанной тактике. После того, как Рабина была заблокирована, Разобраться с остальными не составило труда. Если смотреть объективно, клан Неба и Земли» был намного сильнее братства реабилитации. «Оставьте в живых как можно больше людей!» Прокричал Эдгар. «Используйте конкретный метод!» Так называемый конкретный метод был актом лишения свободы, которого игроки больше всего боялись старейшине. Несмотря на то, что игровое сообщество выступало против таких мер, противоборствующие кланы частенько к нему прибегали. Игроки пытались заставить корпорацию старейшая старейшую сагу убрать подобный игровой элемент. Но ответ администрации был таким же, как и всегда. У игроков должна быть полная свобода действий. «Ха! Ты собираешься использовать против нас конкретный метод? Ты совсем спятил?» Воскликнула Рабина. Но Эдгару было все равно. Мой клан неба и земли!» Закричали воины. Братство реабилитации стало сражаться ещё отчаяней. Однако члены клана Неба и Земли были сильны в первую очередь тем, что не действовали индивидуально. Именно этому и научил их Эдгар. Один за другим члены Братства Реабилитации падали на Землю и оказывались связанными. Битва завершилась полной победой клана Неба и Земли. «Я восстал, Рабина!» Он отбросил все преследующие его мысли о бывшей возлюбленной и сумел подняться до положения, многократно превышающее то, которое было у Рабины. Эдгар уже добился немалого успеха в старейшине. Если все так и будет продолжаться, то рано или поздно он обязательно станет высокоранговым игроком. В этот момент со стороны раздался чей-то знакомый голос: Думаю, я должен выйти. Эдгар повернулся, за скалой прятался огромный орк. Рядом с ним были еще две фигуры маленький гном и темный эльф, которые наблюдали за боем. Это был Крок, и два незнакомца. Когда Эдгар вступил в зрительный контакт с темным эльфом, тот невзначей уронил жареную кукурузу. О наши глаза встретились эх. Не волнуйся, прошептал крокто темному эльфу. Ты же друг крокта, а потому гордо держи свою голову. Крокто взглянул на тее. Гном сам по себе был воплощением гордости, а потому его шея автоматически держалась прямо как палка. Если они будут стоять плечом к плечу, никто не станет им помехой. Крокто кивнул и поднялся, это было появление орка суперзвезды. В честь которого даже был основан фан-клуб. Это Крокта! Действительно, действительно мужественный! Клан неба и земли остановился, в то время как лица членов братства реабилитации, связанных ими прояснились. Они все слышали легенду о том, что именно Крокта провел реабилитацию первых трех членов этого братства. С тех пор, как он ушел на север, его никто не видел, но вот теперь он появился в маларде. И он действительно выглядел так, как гласили слухи. Красная повязка на голове, казалось, была воплощением его непоколебимой воли, дикие глаза и огромное тело покрыто татуировками. И, конечно же, дворочный меч, который был слишком большим, чтобы называться мечом. Орк воин, от одного вида которого люди начинали дрожать. Это был основатель братства реабилитации. Это действительно он! Приготовься умереть, Крокта! После того, как Крокта закинул на плечо убийцу Огров, атмосфера изменилась. Члены клана Неба и Земли порядком напряглись, поскольку до этого видели Крокту лишь плену. Теперь же они в полной мере смогли почувствовать исходящее от него давление. «Это Крокта!» Однако Эдгар не отступил. Он сделал один шаг вперед и сказал. «Еще недавно ты скулил, сидя за стальной решеткой, но теперь, получив свободу, ты стал чересчур смел». Эдгар насмехался над Кроктой, чтобы уменьшить его боевой дух. «Что ж...» «Я покажу и тебе, и твоим друзьям из Братства Реабилитации, что собой представляет клан неба и земли!» Крокто усмехнулся. Пусть Эдгар и был врагом, но ему он нравился. Крокто сосредоточился на нем, однако Эдгар сумел вытерпеть давление. У среднестатистического человека уже бы подогнулись ноги. «Эдгар!» Мягким тоном произнес Крокто. «Когда мы с тобой пили, ты сказал, что лидер — это крепость!» Глаза Эдгара задрожали. Он вспомнил, что говорил, когда сидел в таверне вместе с Кроктой. «Я помню все слова, которые ты сказал, когда был пьяным. В тот вечер мы были друзьями, поэтому я хочу заранее предупредить тебя». Крокта поднял свой двуручный меч. Убийца-огров был поистине огромен. Количество крови, пролитой им, хватило бы, чтобы наполнить целое море. «Клан неба и земли скоро погибнет». Эта фраза была близка к объявлению войны. «Я положу ему конец своими собственными руками» произнес Крокта, вспоминая руины, которые он видел в трансляциях. «Клан Неба и Земли. Они разжигали войну и распространяли голод, они несли боль другим живым существам, даже не подозревая, что они творят». «Ты один? Не смеши меня!» — покачал головой Эдгар. По его сигналу члены клана Неба и Земли начали окружать Крокту. Братство реабилитации больше не могло сражаться, а потому они просто наблюдали за разворачивающимся противостоянием. «Смешно это или нет?» «Но я тебя предупредил!» А затем Крокто поднял свой двуручный меч. Его противники были достаточно высокого уровня, однако он был воином, который на севере уничтожал целые армии. Кроме того, он вышел за пределы вершины мастерства и достиг героического уровня. И этого было достаточно. «Небо и земля!» Это было смешно. «Война!» Члены клана «Небо и земли» закричали, после чего бросились вперед. Крокто стоял на своем месте, ожидая их приближения. Эти воины не были обычным сбродом. Они были хорошо обычными солдатами, каждый из которых знал свою роль и умел сражаться в группе. Именно поэтому братство реабилитации практически ничего не смогло им противопоставить. Не так-то много групп игроков обладало подобной дисциплиной и навыками. Крокта видел, как к нему бежит Эдгар. «Когда я упал на дно ада, все, что мне было нужно, это чтобы она держала меня за руку». Вспомнил он слова охмелевшего Эдгара. Она бросила меня. Я был слишком слаб. Что ж, это уже не имеет значения. Больше меня это не будет волновать». взмахнул мечом. Женщина по имени Рабина не знала, насколько ценна она для Эдгара, но ей не нужно было знать. Прошлое уже не имело никакого значения, поскольку Эдгар был человеком, который жил лишь в будущем. Он изо всех сил стремился подняться на вершину. Крокта не знал, почему этот парень так отчаянно сражался с судьбой, но ему нравился такой подход. Но этого все равно мало, Вольтер! прокричал Крокта, и ринулся вперед. Перед ним были десятки целей, но Крокта был словно боевая колесница, разрубающая все на своем пути. Никто не мог остановить его. Каждый раз, когда он взмахивал своим мечом, игроки разрывались на части, их кровь разбрызгивалась по всем направлениям а тела превращались в белые частицы. В какой-то степени это даже выглядело красиво. Это Крокта! Члены Братства Реабилитации безучастно наблюдали за происходящим. Крокта был окружен многочисленными противниками, но каждую секунду воздух взмывало всё больше крови и белых частиц. Кроваво-красные и белые цвета окружали его словно туман. Глядя на это, члены Братства Реабилитации подумали что он действительно может положить конец клану Неба и Земли своими собственными руками. Но как? Единственными живыми на поле боя остались Крокта и Эдгар, остальные превратились в белые частицы. Эдгару нечего было ответить. Каким бы ни был сильным NPC, он не ожидал, что Крокта сможет в одиночку уничтожить всех его людей. При этом на самом Крокте не было ни царапины. Орк был цело невредим, в то время как подчиненные Эдгара превратились в белые частицы. «Я признаю поражение!» Вздохнул Эдгар. Это был конец. После такого его наверняка понизит в должности, и далеко не факт, что он когда-нибудь получит еще одну возможность. Он хотел казнить Крокту, но весь его план пошел к одну из-за глупого охранника по имени Ли Джун Мин. Нет, возможно, дело было не в нем. Может быть, Крокта с самого начала был им, не по зубам. В голове Эдгара внезапно проскочила мысль, клан неба и земли действительно в ближайшем будущем может исчезнуть. Глядя на то, как сражается этот орк, он не знал, может ли вообще кто-то остановить этого орка. Смогут ли противостоять ему высокоранговые игроки клана во главе с Чуй Хансуном? «Вся было напрасно», — пробормотал Эдгар. Он схватился за спасательную веревку, чтобы выбраться из пропасти, только для того, чтобы ее разрубили. «Эдгар, я пообещал, что уничтожу клан Небо и Земли. Итак, что ты собираешься делать?» Эдгар посмотрел на Крокту, если этому орку действительно удастся уничтожить клан неба и земли, мир старейшины изменится. Никто бы не подумал, что Крокта в одиночку сможет это сделать, но орк говорил так, словно знал будущее. «Эдгар, в тот день ты сказал, что будешь относиться ко мне как к брату», — усмехнулся Крокта. «Я просто... брат мой». Подойдя ближе, прошептал Крокта ему на ухо. «Я никогда не откажусь от тебя, даже если ты упадешь. «А? Я протяну тебе руку помощи!» Глаза Эдгара задрожали. Круг-то помнил, чего на самом деле хотел Эдгар. Он хотел, чтобы рядом был тот, кто будет стоять рядом с ним, даже если судьба забросит его в самое пекло. Он хотел знать, что этот человек никогда не отвернется. Если бы только кто-то сказал ему слова поддержки в те тяжелые дни, ему бы не было так больно. Если бы только кто-то держал его за руку. Тогда бы он не принял предложение клана неба и земли. «Если бы я встретил тебя раньше...» Эдгар закрыл глаза. Раньше он никогда не жалел о своем выборе. Но теперь... Каракта! Обратился к нему Эдгар. В этот момент Эдгар пронзил свою шею мечом. «Что?» Это было самоубийство. По шее Эдгара потекла кровь, и вскоре он превратился в шквал белых частиц. Незадолго до того, как соединение с игрой оборвалось, Эдгар кое-что прошептал Каракте. Каракта. Отличная победа, точка! Раздался из-за его спины голос Тия. Однако Орг стоял на месте, думая о том, что сказал ему Эдгар. Остерегайтесь клана неба и земли, брат!